Ingi Akisom, archivarius. Читает Константин Загадский. Пролог. 15 сентября 1017 года в Иерусалиме и на всей Святой земле впервые после долгих месяцев изнурительного летнего зноя выдался облачный день. Паломник, сидящий на берегу реки Иордан, уже не раз поблагодарил небеса за эти густые облака, неторопливо проплывающие над его головой. Светлые волосы и голубые глаза сразу выдавали в нём человека, проделавшего сюда путь с далёкого севера. И ничто Ни болезни, ни скудная и ни привычная еда, ни всепрочие испытания, неизбежно выпадающие на долю путешественников, ничто не доставляло ему такого мучения последние недели, как здешнее безжалостное солнце. Вчера в праздник воздвижения креста Господня он поклонился в Иерусалиме святому гробу, а ближе к вечеру, когда заря начала понемногу спадать, Вместе с девятью другими паломниками отправился совершить омовение в том месте Иордана, где по преданию был крещён Христос. Заночевав на полпути под открытым небом, на рассвете богомольцы продолжили своё путешествие и уже к полудню омылись в священных водах. Сейчас же, когда все ушли осматривать пещеры Иоанна Крестителя и Илии пророка, расположенные неподалёку, он остался дожидаться их тут. Женой тому было увечье, полученное им около года назад во время битвы на другом конце света. Правая нога его была ампутирована чуть выше колена. Путешествовал бывший воин верхом. Осёл был куплен в первый же день, как корабль причалил к святой земле, и сейчас привязанный неподалёку сонно жевал траву. А лазать на костылях по пещерам было бы уже полным безрассудством. На короткий миг выглянуло солнце и вновь скрылось за облаками. Паломник заметил, что в воде прямо перед ним что-то сверкнуло. Рядом росло витвистое дерево, склонившееся сразу несколькими стволами к реке, и метрах в двух от берега что-то зацепилось между его ветвей, и два виднелось на поверхности. Ворожившись одним из своих деревянных костылей, при всей его прочности не слишком массивным и не очень тяжёлым, он вытянул что из сил руку и попробовал подцепить концом костыля неизвестный предмет, но тот тут же ушёл на дно. Тогда, и не подумав так легко сдаваться, он разделся, зашёл в мутную воду Игардана и, держась за распростёршейся почти параллельно поверхности реки ствол дерева, доковылял до нужного места. Вода там доставала всего лишь до пояса, поэтому обшарить дно не составило большого труда. Паломник извлёк на поверхность увесистое распятие. Один из концов креста возле правой ладони Спасителя был отколот. И только он принялся очищать находку от ила, чтобы посмотреть, не драгоценный ли это случай металл. Впрочем, какой безумец швырнул бы в воду столько серебра или золота? Как внезапная, невыносимая боль пронзила всё его существо. Из шеи паломника торчала стрела. Рука разжалась сама собой, и распятие снова исчезло в воде. Перед глазами всё поплыло. Однако он заставил себя развернуться всем телом и увидел, как кто-то убегает прочь. убегавший, видна была только спина, держал в руке лук. Истекая кровью, баломник каким-то чудом сумел достичь берега. Он умер, едва выбравшись из воды.